Обратившись к этим трансформациям, Бердяев получил доступ к важнейшим механизмам действительного исторического процесса. Отсюда многие поражающие нас сегодня предвидения, которые содержатся в его работах. Например, еще в 1907 году мыслитель предсказывал, что в рамках социалистического сознания рождается культ земной материальной силы. В ней постепенно нарастает процесс процесс гипостезирования социальных универсалей, порождающее устремление к сверхчеловеческому, к новому земному богу, возвышающемуся на груди человеческих трупов и развалинах вечных ценностей. Главная претензия, которую русский философ предъявляет марксизму, как наиболее последовательному выражению социалистического мировоззрения, состоит в том, что он будто бы не уделяет должного внимания конкретному человеку и исходит из безусловного приоритета социальных форм перед личностью. Именно забвение личности является, по Бердяеву, источником его демонизма. Марксизм якобы обольщает человека счастьем мигов бытия, принося при этом целое поколение в жертву поколениям будущего, будущему совершенному состоянию общества. Поэтому, провозглашая человечество высшей святыней и ценностью, он, по существу, очень жесток. Ведь если человек признается средством для кого-то, скажем, для грядущего человечества, то и последнее вполне можно рассматривать как средство для еще более отдаленного сверхчеловеческого состояния. Получается, что самодавляющей ценностью человек так никогда и не станет. Самообожествление человечества, в котором Бердяев подозревает марксистов, оборачивается, как доказывает он, полной эрозии гуманизма, ибо человеческое может существовать лишь в своей устремленности к Богу. В противовес такому самообожествлению Он развивает собственную философию человека, которая представляет собой один из ранних вариантов христианского экзистенциализма. Исходным пунктом этой философии является понятие личности. Однако, упрекая марксизм в том, что он будто бы подчинил человеческую индивидуальность над личностным структурам и закономерностям, Бердяев сам берет человека отнюдь не как конкретную индивидуальность. Личность Бердяева — это не определенный человек, а некая метафизическая конструкция, поэтому и характеризуется она достаточно абстрактно, в каких-либо условий, вне обстоятельств времени и места. Обыденные дела человека, его повседневные нужды, радости и страдания по существу не интересуют философа. Его занимают предметы более возвышенные и отвлеченные. Мое предназначение в универсуме. Выдвинуть реальную альтернативу многократно раскритикованному философам социалистическому идеалу при таком подходе было, конечно, невозможно. Согласно Бердяеву, главная задача, которая стала перед современным ему человечеством пораженным тяжкими моральными недугами и скептицизмом, доходящим до отрицания реальности бытия, состоит в восстановлении религиозного смысла жизни. Это восстановление неотделимо от познания источника мирового зла и призвано вернуть человеку его истинное призвание в мире, делающее его достойным вечной жизни Недостаточно освободить человека от внешнего насилия. На самом деле это было бы освобождением не человека, а зверя. Необходимо вернуть человеку внутреннюю свободу, условием которой является восстановление его связи с универсальным строем божественной мировой гармонии. Осознание связи индивидуальных судеб с судьбами мироздания позволяет Побердяеву преодолеть трагизм бессмысленного существования угнетающий современного человека. В дальнейшем эти идеи получили развитие в русле, разрабатывавшейся Бердяевым православно-христианской истории Софии, в которой история рассматривается как процесс преодоления мирового зла, первоисточником которого является акт грехопадения. Совершенство божественного замысла, писал Бердяев, предполагает наделение творения свободой. Эта свобода была однако понята в начале чисто негативно, как свобода от Бога и восстание против него. В силу этого творение отделилось от Создателя. Акт грехопадения разделил его на противоборствующие части, каждая из которых стремилась поработить другие.